Глава 536. Немного о демонах. «Не то место, не то время». Именно так можно было описать эту ситуацию, так как желанию ворона убить Кранча или хотя бы приложить все усилия для воплощения этой идеи мешало отсутствие информации о прочности связи этих двоих. В то же время он понимал, что и сам Абенхриар не позволит демону убить посланника у него на глазах, так как между ними уже был заключен договор. «Я и подумал». Кранч собирался что-то сказать, как раздавшийся голос слуги смерти резко оборвал его. «Замолчи!» Тяжелый, раздраженный тон стража заставил мужчину плотно сжать челюсти и проглотить слова, которые тот намеревался произнести. Заметив это, Ворон прищурился, и в его глазах мелькнули искры понимания. «Так они не партнеры. Это хорошая новость!» Еще тогда, когда он в первый раз пришел сюда, на остров, и увидел стража в окружении культистов, он задумался на степень их отношений со слугой смерти. Но теперь ситуация прояснилась. бенхриар был явно в статусе нанимателя или даже господина, что полностью объясняло его прошлые слова о том, что он будет требовать убивать одно существо. «Зачем ты вернулся?» — раздался вопрос слуги смерти. Услышав это, демон сузил глаза, уставившись на ворона а затем, сообразив, что его эмоции стали видны как на ладони, вернул маску на лицо и отступил в сторону, встав так, чтобы видеть обе стороны переговоров. Хитрая тварь! Действия Кранча не остались без внимания, и, несмотря на то, что парню не хотелось терять его из виду, он решил, что ублюдку не стоит слушать их беседу. «В прошлый раз», — отвечая на вопросы Абенхриара, заговорил парень, «мне пришлось покинуть остров, чтобы хорошо обдумать некоторые вопросы». И сейчас я пришел, чтобы озвучить их. Уверяю тебя, они важны для нашего общего дела. Тем не менее, я не хочу обсуждать их в присутствии третьих лиц. Ты начинаешь раздражать меня, посланник». Раздражение в его голосе было очевидным. Атмосфера стала весьма натянутой, но пауза не затянулась. «Но раз это важно, я выслушаю тебя». «Я не буду обсуждать дела при нем». Парень посмотрел в сторону стоящего, словно декорация культиста. «Тебе слова не давали». И ядовито-зеленые глаза слуги смерти, изучавшие тусклый свет, холодно взирали на разбойника. «Вы оба лишь инструменты для достижения моих целей. Задавай свои вопросы!» С самого начала разговора он продолжал сидеть на своем изолюбленном камне, словно решив больше не тратить силы на лишнее телодвижение. «Инструменты!» Гнев ворона едва не вылился наружу, и мысли об убийстве Абенхриара вновь настойчиво застучали в его разум. Но в который раз ему пришлось держать своих демонов на привязи, дабы в итоге не пожалеть о содеянном. Кусок высокомерного дерьма. Видимо, тысячу лет под присмотром своей госпожи привили ему мнимое и весьма опасное чувство превосходства. Не торопясь отвечать и размышляя над тем, что делать с Кранчем, который, выслушав вопросы, сможет сделать определенные выводы и использовать их в каких-то своих целях, Ворон оценил имеющиеся у него возможности». Первым делом он ознакомился с описанием обновленного квеста, а затем с информацией о выполнении двух заданий. Внимание! Задания «Сын забытого клана демонов» и задания «Нителю Амиолы» изменяются на задание «Ненависть демона». Ранг «Эпическая». Сложность «С». Описание. Ваши пути с «Сыном забытого клана демонов» уже не раз пересекались, и вы стали причиной череды его неудач. Кранч готов на все ради своей цели и узнав о вашей связи с Абенхриаром, больше не может мириться с вашим существованием. К вашему счастью, его сил все еще недостаточно для воплощения задуманного, но время никогда никого не ждет. Цель первая. Узнайте как можно скорее о мотивах вашего врага. Цель вторая. Разберитесь с кранчем, или ваше будущее окажется под угрозой. Награда «Вопросы» зависит от успешности выполнения задания. Палаты смерти. Информационная сводка. Палаты смерти или же палаты мертвых. Место, созданное самой смертью и являющееся отдельным измерением, в котором безостановочно крутится колесо сансары. Именно здесь, в месте, где происходит беспристрастный и неумолимый посмертный суд, решаются судьбы бесчисленного количества душ. Смерть незрима. Она словно мать, вечно ждущая своих детей, сидит дома, зная, что те обязательно вернутся. Не важен вид, раса и пол. Возраст не имеет значения, как и все заслуги, полученные ими при жизни. Будь ты нежитью или героем. Здесь все равны, и когда души возвращаются, она всегда рада им. Смерть — хозяйка своих угодий. Молчаливая и всевластная. Она всегда вне времени, вне рамок, вне миров. Одинокая, но тем не менее, одна из самых опасных сущностей, когда-либо существовавших во всех мирах. Я вовсе в времени и Многие не верят в ее существование, но когда-нибудь придет и их время встретиться с той, кого принято называть Икалой, великой госпожой палат мертвых. С зацепках к заданию, избавляя миры от угрозы. Демоны являются существом, всегда потакающим своим желанием, которым чужды любые проявления привычных, так называемых добрых в общем понимании черт характера. Их принято считать олицетворением пороков, созданных в противовес всем остальным существам. Демонов принято разделять на несколько рангов. Архидьяволы, дьяволы, короли демонов, великие демоны, демоны, бесы. Демоны, известные как те, кто опустошит миры, относятся к высшему рангу, архидьяволам. Читая полотна текста, ворон невольно застыл, так как полученные сведения очень подробно раскрывали некоторые неясные ему детали. До этого момента он понимал, что смерть — это некое могущественное существо, силой которого ему еще очень рано тягаться. Но ее описание заставило его понять, что речь идет не просто о высокоуровневом существе, а о боге, точнее о богине. Теперь понятно, почему его высокомерие зашкаливает высший гор. С таким-то боссом за спиной кто угодно может развить комплекс всемогущего. Не менее примечательной была странная запиксельная ошибка в описании смерти, и он никак не мог представить, какое именно слово система скрывала от него. Откровением также стала информация о заключенных в ящике Пандоры. Ранги позволяли, так сказать, в сравнении оценить силы этих демонов, и картинка была удручающей. На все это ознакомление и осмысление ушло не больше пяти секунд. Единственным, к чему пришел Ворон за это время — была мысль об использовании эффекта новоприобретённого титула. Но, естественно, это могло сработать только в случае, если Кранч покинет остров тем же способом, что и сам парень. И если же нет, то он снова потеряет его след. Он вновь столкнулся с ситуацией, когда ему срочно нужен был отслеживающий навык, и суровая реальность, кнувшая носом в этот факт, заставляла его буквально скрежетать зубами. «Млядь, млядь, млядь!» Уилл просто не мог не злиться на себя, поэтому, плевав на то, что от него ждут ответа, парень тут же вошел на аукцион и вбил в поисковике отслеживающие заклинания и навыки. Перед ним тут же появился длинный список, а в графе результатов поиска стояла цифра 4768. Не став мелочиться и понимая, что молчание и бездействие может сподвигнуть его собеседников на некоторое опрометчивое действие, Парень отсортировал результаты от самого дорогого к дешевому и, найдя свой ценовой диапазон, пробежался глазами по привлекшим его внимание навыкам. К сожалению, с его текущим количеством золота, подходящих под его требования, среди них было всего два – орлиное зрение, волчье чутье. Каждый из этих навыков имел свои плюсы и минусы, но волчье чутье имело более широкий спектр возможностей, позволяя находить цель по запаху. Волчье чутье. Ранг редкий. Активный навык «Ученик 0%». Описание. Волки – удивительные существа и прекрасные охотники, способные улавливать запахи на несколько километров от цели. Запомните запах своей цели и преследуйте ее, пока она не выбьется из сил. Активация. Зафиксируйте запах цели. После фиксации целей навык автоматически активируется при попадании цели в радиус действия. Текущие цели – одна из трех. Затраты длительность 100 единиц энергии минута на одну цель. Расстояние 2 километра. Перезарядка нет. Поэтому, потратив последнюю тысячу с половиной золотых, Уоррен тут же изучил навык и, отметив, что его молчание никак не повлияло на ситуацию, начал задавать вопросы из списка, параллельно внося запах кранча в цели для поиска.